Глава 7. 2018 год. Диана. Стерва во мне не позволила спокойно попрощаться с моими великолепными защитниками, но моя благодарность искренняя, пусть даже таковой и не выглядит. Дракарис. Вспомнила я и усмехнулась. Гена оказался обладателем необычного голоса и очень колоритной внешности. И пусть для мужчины его рост смотрится невысоким, но мощное телосложение и гигантские плечи делают парня похожим на несокрушимую машину. Коротко стриженный, с могучей шеей и лицом опасного бойца, этот танк внушает уважение, а большинству людей наверняка страх и трепет. Но искренний восторг в его глазах убедили меня, что этот зверь не опасен. Для меня, во всяком случае. и при всей своей гипербрутальности он просто плещет харизмой. Как же мне нравятся такие мужчины. А вот с Женечкой следует быть осторожнее. Вижу, что он сходит с ума от ревности и злости, но мне совершенно нечем его утешить. Меня почти умиляет его гнев и восхищает самообладание, но нельзя позволять парню думать, что между нами нечто большее, чем случайный одноразовый секс. Ладно, не такой уж и случайный, но парень точно ни в чем не виноват. И, конечно, мы должны поговорить, но не сейчас, когда он так зол на меня и к тому же сильно возбужден. Лучше пока не тревожить этот вулкан. Риммочка уже успела скинуть мне на телефон требуемую информацию, и теперь мои планы на утро нуждаются в корректировке. Я звоню юристу, которого мне сосватал мой заботливый Петр, и переношу нашу встречу на два часа позднее и ближе к офису «Сокстрой». Уверена, что деловой мужчина, чье время слишком дорого, счел бы оскорбительной причину моей задержки, но для меня она очень уважительная Я уже давно утвердилась в понимании, что собак люблю гораздо больше, чем людей». Сейчас перед моей подопечной стоит широкая блестящая миска, наполненная мясными собачьими консервами, а сама она, лежа на меховой и уже грязной подстилке, жадно заглатывала угощение. Охранник с радостью пояснил, откуда появилось столько добра, а мне захотелось снова взлететь на двадцать шестой этаж, чтобы отблагодарить моего нового знакомого. Боюсь только, дружба мальчишек не выдержит моей благодарности. А дружба — это святое. «Во — Во яривает, прокомментировал сторож, наблюдая за собакой. — Это я ей еще подложил. Она уж третью порцию молотит. Там у меня для нее полно теперь жатвы. Во, людям денег девать некуда. Я терпеливо дождалась, когда мохнатая кормящая мать опустошит миску и оглянулась на таксиста. который, опершись на капот, хмуро взирал на меня из-под лобья. — Уважаемый, можно вас на минуточку? — окликнула я его. — Меня Евгений зовут, — недовольно отозвался таксист, но свой зад от капота все же отодрал и направился ко мне. — Ну нет, какой же он Евгений? Мой красавчик Женечка — ураган, вулкан. От собственных мыслей в моем замороженном организме сильно потеплело. «К черту вулкан!» «Просто водитель ни разу не Евгений. Скорее уж Евграфий. Ну вот тебе и подходящее имичко. «У вас в машине найдется какой-нибудь пледик или большая тряпка?» поинтересовалась я, намеренно игнорируя имя моего водителя. «Зачем это?» подозрительно спросил Евграфий и покосился на собаку. «Вот-вот, вы очень проницательны». Необходимо перевести собачку с потомством в более подходящее место. «На моей машине?» – взревел Евграфий, а сторож тоже возмущенно закивал, разделял негодование таксиста. «Действовать варварским методом мне вовсе не хочется, поэтому я достала из сумочки портмоне и извлекла несколько соблазнительных купюр. Этого вполне хватит вам на новые покрывала для каждой горизонтальной поверхности в вашей квартире. а также на химчистку салона и на новую резину. Э -э, «У меня есть покрывало», — всполошился сторож, жадно разглядывая деньги. «Я могу еще подушку принести». «Себе оставь свою подушку», — рявкнул Евграфий и, протянув руку за наградой, пробубнил: «Найдем покрывало». «Как мы грузили собачью семью в машину?» — отдельная песня. Зато теперь мы с Белкой и ее детьми удобно расположились на заднем сиденье автомобиля и едем в ветеринарную клинику с временной гостиницей для животных. Риммочка пробила все подходящие адреса и отзывы и уверяет, что эта клиника лучшая. Я подозреваю, что у нас возникнут проблемы из-за отсутствия прививок и обработки у моих животных. Но к подобным проблемам я готова. на грязная морда лежит у меня на коленях, а ее самый резвый и чумазый малыш, прижавшись к моему животу, сосет мой палец. О том, сколько сейчас по мне прыгает блох, я стараюсь не думать. Думаю о том, чтобы белка не оказалась больна, потому что перебинтованные запястье Евграфия меня беспокоит. Мужчине предстоят уколы от бешенства, но он не возмущается. Его невозмутимость мною щедро оплачена. Своими невозможно печальными глазами Белка смотрит мне прямо в душу. Она доверила мне свою жизнь и самое дорогое — своих детей, и я не имею права ее подвести. Глажу ее, худую, изможденную и несчастную, по голове и тихо шепчу ей ласковые слова. Иногда в нашей жизни бывают моменты, когда нам необходима просто ласка, даже такая неприхотливая, как поглаживание. Когда-то, находясь на краю отчаяния, я была лишена даже этой малости.